И умолкла. Сидела с таким упрямым лицом, словно твердо решила больше никогда в жизни не говорить ни слова. «Очень жаль, если так. Я пока еще даже не начал понимать, что у них тут на самом деле произошло. Все-таки жаль, что мы с тобой не успели как следует подружиться», — вдруг сказала она. «Потому что есть вещи, которые можно рассказать только близкому другу. Но, может быть, если ты сегодня оставишь меня в живых, вернешься домой...» Ещё три тысячи раз уснёшь и увидишь во сне, как мы играем в злик и злак, радуемся друг другу, ссоримся и смеёмся. В три тысячи первую ночь я решусь рассказать тебе, как тосковало по настоящим чудесам, сотрясающим мир. И по настоящей себе, рождённой для чего-то гораздо большего, чем детские игры спящего сознания. Как пыталась одолеть свою немощь, посылая сладкие и страшные сновидения всем, до кого могла дотянуться — от императора Ченгайи до капитанов укумбийских охотничьих кораблей. Моя власть над ними была велика, пока они спали. Но поутру все как один выбрасывали мои сновидения из головы. В их жизни ничего не менялось. Но я совсем не хочу рассказывать все это тебе. Ты чужой человек, хоть и способен понять несколько больше, чем я смела надеяться. «Да», — согласился я, — «пожалуй, способен». хотя никогда не отмахивался от собственных снов. «Так это потому, что ты настоящий колдун», — выпалила она. «Когда можешь все, все становится одинаково важно». Я не стал говорить ей, что это не всегда было так. Вместо этого спросил. «Время пришло. Это означает, что мир изменился. И овеществлять сновидение внезапно стало гораздо легче, чем прежде. Ты поняла это решила предложить Дегурану ари Турбону новую сделку». «Настоящую человеческую жизнь, почти наяву, да еще и в таинственном сердце мира, о котором у вас тут рассказывают столько удивительной правды, неотличимой от выдумок, и так убедительно врут, что невозможно не верить, потому что Ди старое и могущественное дерево, которое точно знает, что хочет, а ты... Ну, надо же с чего-то начинать». «Ну, положим, начала я с того, что попроще», — улыбнулась она. Веществлять свои сновидения я умела еще в ту пору, когда считалась ученицей страшного груватаны. Но с чужими у меня совсем не было опыта, поэтому некоторое время ушло на учебу. Хвала свету зримому, Арарий и Уророн и Ватаркон Асада — это другие наши прибрежные деревья, азартные и любопытные Они с удовольствием включились в мою игру и охотно прогуливались по разным городам мира, останавливались там в гостиницах. Пробовали еду и заводили романы. Обычно деревьям это особенно интересно. Что чувствуют люди, когда едят и занимаются любовью? Ну, правда, надолго их энтузиазма не хватило. В отличие от Дегурана Ари Турбона, эти деревья совсем не в восторге от жизни в человеческом теле. Зато Ватару Кон Асаде очень понравилось быть собакой. Собственно, он до сих пор с удовольствием длит этот сон. А хозяин собаки не может нарадоваться, какого отличного пса подобрал на улице. А Рари и Уророн устал от сумбурных впечатлений и снова смотрят привычные любимые сны о вечной весне на необитаемом берегу Арвароха. Так или иначе, а свое дело они сделали. Помогли мне отточить мастерство. Результат ты видел? — Видел, — кивнул я. ну кстати, так и не понял, с какой радости сны о счастливом мурдерском трактирщике из Ехо? перемежались всеми этими нелепыми убийствами в других городах. «Это было мое условие», — объяснила Нур Иристан. «За настоящую жизнь надо платить настоящей кровью», — так я ему сказала. «Но это совсем не так. Мне самому доводилось овеществлять сновидения. Кровавые жертвы в таком деле не нужны. Смерть вовсе не та монета, которую Вселенная принимает к оплате за согласие дать на жизнь. Вселенная, может, и не принимает». усмехнулась Нур-Иристан. «Зато я принимаю. Смерть — это такое же серьезное изменение мира, как любовь. Значит, мне годится. Поэтому я сказала, дигоран Ари Турбон, все будет, как ты мечтаешь, и даже лучше. Счастливая жизнь в сердце мира с любимым другом, сестрой и племянником, удивительные знакомства, задушевные разговоры и самая настоящая угуланская магия». Тебя будут посчитать за добрый нрав и переменчивый цвет лица, могущественные колдуны станут собираться за твоим столом, заботиться о твоей семье и играть с тобой в злик и злак. Но иногда ты будешь появляться на улицах далеких городов с острым ножом в руках. Я не принуждаю тебя никого убивать, но знай, что каждая смерть — это дополнительный год настоящей жизни для тебя и твоих близких. Не слишком дорогая цена, грех торговаться. Так что не держи зла на дигорана ари Турбона. На его месте каждый согласился бы заплатить такую цену. Включая тебя самого. Я даже не особо рассердился. Ну какой с нее спрос? С такой-то кашей в голове. Спокойно сказал. Ну уж нет. Когда мне не нравится назначенная цена, я ищу способ получить желаемое на своих условиях. Иди, похоже, искал. И нашел. хоть и шарил на ощупь в потьмах. «Что он нашел?» — встревожилась Нур и Ристан. «Ты о чем?» Но я не стал отвечать, спросил. «Говоришь, разноцветные лица — это была его идея?» «Я такого не говорила. Впрочем, да, его». Дигуран Ари Турбон мечтал стать удивительным человеком, чтобы даже в городе, где живут одни колдуны, таких больше не нашлось. «Разноцветное лицо...» Странная одежда. Рано или поздно кто-то должен был заметить необъяснимое сходство между столичным трактирщиком и убийцами из Кумона, Тулана, Кангона, Бахри. И где он там еще успел отметиться? Ладно, уже неважно И значение каждого цвета Ди охотно всем разъяснял. Чтобы при случае догадались, что на самом деле убийцы с красным лицом очень страшно. Ну а как еще позвать на помощь, когда толком не знаешь, можно ли вообще хоть кого-то позвать? «Ну и чего он этим добился?» — сердито спросила Нур Иристан. «Того, что ты пришел заставить меня разбудить его прежде времени, ради каких-то никому не интересных случайных прохожих, которым не повезло оказаться на его пути. Если настоишь на своем, Дегаран Ари Турбон нам с тобой спасибо не скажет, учти». «Разбудить прежде времени? И не мечтай, его теперь никто не разбудит. Я об этом позаботился». и убивать ему больше никого не придется. Потому что смерть не может быть платой за жизнь. Так не... Эй, ты чего? Совершенно не ожидал, что она разревется. Вроде не ребенок. Взрослая тетка 500 лет от роду. За пять веков, мне кажется, вполне можно научиться держать себя в руках. Впрочем, в рыданиях Нур и Ристан явно слышались торжествующие нотки. Словно она заранее позаботилась заключить пари, поставить на такой исход дело – и теперь, оплакивая свое поражение, одновременно подсчитывала грядущие дивиденды. И выходила совсем неплохая сумма, впору задаться вопросом, а было ли вообще поражение. «Ага, как же, держи карман шире». «Так», — сказал я, — «ты этого и добивалась, да?» Нур иристан улыбнулась сквозь слезы, махнула рукой. Дескать, наконец-то начал хоть что-то понимать». «Лучше поздно, чем никогда. Это еще вопрос, кому из нас надо жить дольше. В смысле, кто здесь больший дурак?» «Согласен. Оба хороши». «Внимание!» — наконец сказала она. «Самое трудное для сновидца — это внимание. Почти всякому спящему его хватает на пару-тройку часов. При должной подготовке — на несколько суток. Великие тубурские мастера — старейшие сонные наездники. Годами удерживают внимание на одном и том же сновидении». не позволяя ему превратиться в хаос, а себе проснуться. Но это лучшие из лучших. Да и у них счет идет на годы, а не на столетия, увы. Дегаран-Аритурбон – очень старое дерево, очень могущественное. Нам, людям, вообразить трудно, на что они способны. Но даже силы внимания старого дерева недостаточно, чтобы подолгу оставаться в одном и том же сне. Поэтому были необходимы регулярные прыжки в другие сновидения. Яркие, насыщенные эмоциями и впечатлениями. Но достаточно неприятные, чтобы захотелось вернуться домой. Ну, то есть, в основной сон. Я понятно объясняю? Вполне. А все же вы легко могли бы обойтись без убийств. Человеческая жизнь щедра на неприятные сюжеты. Впрочем, тебе надо было привлечь к Ди внимание других людей. Это я тоже понимаю». Чем больше народу его увидят, тем лучше. Чем больше о нем помнят и говорят, тем достовернее образ. Чем сильнее бояться, тем проще продолжать быть. Страх хороший клей, прочный, но по большому счету все равно плохой. И не только потому, что портит любую реальность. Просто всякий нормальный человек хочет, чтобы источник его страха исчез и больше никогда не появлялся. Подобное противоречие никому не на пользу. «Этот твой нормальный человек может и хочет, чтобы страшное исчезло», усмехнулась Нур и «Но не верит, что так получится. Людям, как правило, гораздо проще верить, что все закончится плохо. Мир меняется к худшему, смерть неизбежна, зато сами они, понимая все это, чрезвычайно умные. Поэтому золотое правило всякого наваждения, если хочешь овеществиться, пугай. Ну или заставляй себя любить, это тоже отлично работает». Но я решила не останавливаться на чём-то одном. Пусть одни любят, другие боятся. Вместе, глядишь, удержат. Знаешь что? Пошли навестим Дегарана Ари Турбона. Хочу посмотреть, как ему спится. Убедиться, что я тебя не обманываю. Конечно, пошли. По дороге мы молчали. Не знаю, о чём думала Нур и Иристан, а я послал зов Джуфину и спросил. «Слушай, а можно быстро добыть список убитых этим краснолицем для начала хотя бы в Кумоне? И имена их близких, если вдруг кто-то зачем-нибудь их записал?» «Спрошу Цияну», — откликнулся он. «В Кумонской полиции те тещут бюрократы, документируют каждый чих». И имена людей, которые опознавали убитых и забирали их тела, безусловно, фигурируют в нескольких дюжинах каких-нибудь сумрачных протоколов. Интересно, зачем они тебе сейчас понадобились? Ты чего молчишь? Не знаешь, как посмешнее соврать? Ладно, не трудись, мне же лучше, сам угадаю». «Примерно так я всегда представлял себе ангельское долготерпение». Мы еще и полдороги не прошли, а Джуфин уже снова объявился у меня в голове с длиннющим списком куманских имен, которые и по одному-то вполне способны свести с ума непривычного человека. ашикуан Куан Абрата, Гулустан Цу Абрата, Мрайдуни Абрата, Мать, Отец и Жена Убитого Шана Цуан Абраты, соответственно. Дорайбуни Ату Савах. «Старший вечерний друг убитого Циины Цушьяхты, Урибуси Никуймана, Алани Куан Куймана, Найра Ан Куймана, Най -куй третья дочь и две жены убитого Курьями Ату Куйманы. Эй, сэр Макс, это только половина, как ты собираешься их запоминать?» «Наизусть», — лаконично ответствовал я. Врал, конечно. В кои-то веки у меня в кармане вовремя оказалась самопишущая табличка. Расписка, подтверждающая твёрдое намерение Дигарана Ари Турбона доверить мне свою жизнь. И на ней ещё оставалось достаточно места для полного списка его кумонских жертв. Джуффин диктовал, я записывал. Не так много на самом деле. Из 47 нападений смертью завершились только шесть Ди точного числа убитых, конечно, не знал, он же сразу исчезал с места преступления. Иными словами, прекращал смотреть этот тягостный сон. И наверняка переоценивал свои успехи. Думал, небось, уже пару дюжин лет жизни своим родным обеспечил. Гадский, конечно, договор. «Ладно», — джуфин отвлек меня от мрачных мыслей. «Наизусть так наизусть. Я не очень злой начальник, и не рассержусь, если ты еще 289 раз попросишь меня прочитать этот список. Обращайся». «Ну почему именно 289?» «Потому что 290 раз кряду я одно и то же толдычить не согласен. Всему есть предел». «Аргумент». «Это что?» — дрожащим от возбуждения голосом спросила Нур Иристан, увидев у меня в руках самопишущую табличку. «Какой-то магический амулет?» «Да не то чтобы. Просто такая штука для записей, чтобы с перьями и карандашами не мучиться. Руку положил, и всё записалось само». «Очень удобно. А что карандашом писать, на мой взгляд, в тысячу раз легче, я и говорить не стал. Зачем разрушать красивую легенду об удобных волшебных вещах? На лице моей спутницы отразилась нешуточная борьба. Она, конечно, очень хотела попросить дать ей попробовать. И, конечно, гордость велела ей ждать, пока я сам это предложу. А я не предлагал. И что тут будешь делать? «Терпеть», — мрачно думал я, ежась на мокром ветру. Частных уроков чистописания я не даю. Впрочем, душевные муки Нур и Ристан продолжались недолго. Завидев вдалеке высоченное дерево, она улыбнулась, ускорила шаг, потом побежала. Добежав, обняла толстенный, темный, почти черный ствол, прижалась к нему всем телом и замерла. Когда я подошел поближе, увидел, что глаза ее закрыты. Потом услышал дыхание, шуршащее подобно морскому прибою, И понял, что Нур-Ирестан спит. Ничего себе номер. С другой стороны, надо же им поговорить. Давешнее дурацкое одеяло с сердечками оказалось лучшим приобретением всей моей жизни. Без него я бы, пожалуй, недолго протянул на холодном морском ветру, который разгулялся сейчас куда сильнее, чем ночью. поднимал в воздух синюю каменную пыль, закручивал ее причудливыми спиралями, впрочем, мне в лицо не швырял, даже за шиворот не сыпал. И на том спасибо. Не все ветра настолько деликатные Я сидел среди корней спящего дерева по имени Дегаран Ари Турбон, курил, прикрывшись от ветра импровизированным защитным колпаком из оранжевого одеяла. Время от времени задирал голову, чтобы убедиться, в вечно зеленой кроне действительно путаются облака. мне не померещилось, он правда такой огромный. С ума можно сойти. Время шло, ветер дул, море шумело. камни ему вторили, я зябко кутался в одеяло, а спутница моя, похоже, даже не думала просыпаться. И на меня самого внезапно навалилась усталость. Так всегда бывает в середине дня, если перед этим поспать слишком мало, вскочить на рассвете и сразу куда-то побежать. Я не стал сопротивляться сонливости Подумал, на сто лет все равно не пропаду Желающих разбудить меня в этом мире Хвала магистрам предостаточно Улегся среди корней и заснул Мне снилось, как маленькая сероглазая Нур-Иристан Сидит за большим круглым столом света салари Завтракает блинами по-кумерийски или по некумерийски, так сразу не разберешь». И красавчик Кадди Кайна Кур подкладывает ей порцию за порцией, а сияющая от удовольствия иди говорит сестре, «Варечка, это чудесная леди, мой старый друг, и я обязан ей жизнью». «Хорошо, хоть не брякнул на радостях, мы все обязаны ей жизнью», — думал я, но, конечно, помалкивал, потому что меня, строго говоря, там вообще не было, я просто спал. и видел их во сне, без всяких там дурацких мистических овеществлений. Довольно нелепо было бы овеществляться в городе, где у меня столько дел и нерешённых проблем. Сон — это, по идее, всё-таки отдых. И проснулся я тоже без всякой мистики, просто потому что начал накрапывать дождь. Совсем мелкий, но в сочетании с холодным ветром чертовски неприятный. К счастью, Нур и Ристан он тоже разбудил. а то магистры знают, сколько бы мне пришлось ждать ее пробуждения. Возможно, до сих пор сидел бы на том грешном побережье, злой, отощавший с сокладистой бородой. «Во сне я встречалась с Дигараном Ари Турбоном», сказала Нур и Ристан, проворно забираясь под импровизированный навес из одеяла. «Не представляю, что ты с ним сделал, но он и правда больше не нуждается в моей помощи. И вообще ни в чьей». а просто живет, как будто действительно родился человеком, а не спит здесь, на берегу. И его выдуманные друг, сестра и племянница тоже живут, и не собираются исчезать. С виду люди как люди, не знала бы ни за что не догадалась, кто они на самом деле. Это так здорово! Я хотела, чтобы у дигарана Ари Турбона все получилось. Очень его люблю. «Придержи одеяло», — попросил я. спрятал руку под полой Лаохи, залез в щель между мирами, добыл там себе чашечку горячего кофе. Потом ещё одно. Протянул её Нур Иристан, которая смотрела на мои манипуляции, распахнув рот. Сказал, «Это волшебный напиток из другого мира. Волшебство заключается в том, что он ужасно горький и противный, но стоит попробовать, как сразу хочется ещё. По доброй воле от добавки ни за что не откажешься, и в этом смысле он, конечно, очень похож на саму жизнь». Она недоверчиво покачала головой, но кофе выпила залпом, скривилась и попросила еще. Вот это я понимаю мужество. «Очень круто ты все придумала», — сказал я, добыв для нее дополнительную порцию. «Ну или вы вместе с Ди. Дружелюбный хозяин удивительного трактира, откуда не хочется уходить, разноцветные лица из завиральные истории, верить которым перестаешь примерно после второй». Все эти его бесследные исчезновения среди бела дня на пустой улице, вести из других стран о загадочных убийствах. Рано или поздно кто-то из угуланских колдунов, которых ты, похоже, считаешь вздорными, зато всемогущими существами, должен был заинтересоваться этой историей всерьез. Это, конечно, был огромный риск. Несмотря на все обаяние Ди с семейством, шансы, что гипотетический вздорный колдун захочет действовать в их интересах, были совсем невелики. «Ну, я же помню, как ты играешь в злик и злак. Все эти рискованные ходы назад, только ради шанса лишний раз бросить разноцветный кубик, что само по себе дополнительный риск, большинство игроков всеми правдами и неправдами стараются избегать такой ситуации. А ты, по-моему, только ради нее и ввязываешься в игру». «Это так», — серьезно кивнул Нур и Ристан. «Я люблю внезапно выигрывать, и при этом совсем не боюсь проиграть». «Помнишь, в одном нашем общем сне я говорила тебе, что проигрыш не лишает нас счастья, пережитого в ходе партии? Я и наяву так думаю». «Из таких, как ты, получаются отличные маги», — откликнулся я. «Лучшие из лучших». Она встрепенулась, внимательно посмотрела на меня, сжала губы до белизны, кивнула. «А теперь ты скажешь «но»?» «Непременно найдется какое-нибудь «но». и дверь захлопнется перед моим носом, так и не открывшись. «Может быть, захлопнется», — согласился я. «А может быть и нет, от тебя зависит». Она подобралась, как кошка перед прыжком. Всем своим видом выражала один единственный вопрос. Что я должна сделать? Но вслух его задать так и не решилась. «Скажи, а ты умеешь увидеть во сне чужую жизнь?» — спросил я. «Ничью попало, а совершенно конкретного человека, по заказу». Нур-Иристан изумлённо уставилась на меня. «Слушай, если бы ты не спросил, я бы и не вспомнила. А ведь в детстве так развлекалась». «Очень хорошо», — подумал я. «Значит, не придётся отправлять тебя в эти сновидения силой. Обойдёмся без смертных шаров. Сама, всё сама. Надо же, как повезло». Любопытно было узнать про взрослых правду. «Как они на самом деле живут?» — говорила Нур-Иристан. «Что от всех скрывают?» от чего получают удовольствие. Маленькой девочке очень интересно оказаться в шкуре взрослого мужчины. Особенно если он, например, моряк, а еще лучше лесной колдун, или заезжий богачкой, у которой дорожных нарядов больше, чем у всей нашей семьи пальцев на руках, или императором Чингая, о котором вообще ничего не известно, кроме того, что он где-то есть. Представляешь, какие возможности мне открылись? Еще бы! Но почему ты забросила такую игрушку? Собственная жизнь стала интересней снов о чужих. Она нахмурилась, помотала головой. «Нет, что ты, моя жизнь никогда не была особенно интересной. Так уж мне повезло. Мой учитель Гру Ватана говорил, что скучная жизнь наяву — большая удача для сновидца. Ничто не отвлекает от главного. Но на самом деле я бы как раз хотел, чтобы меня отвлекали». «Ладно, ты спрашивал не о том. Я забросила не потому, что нашлись дела поинтереснее. Просто несколько раз нарывалась на... Скажем так, на не очень хорошую жизнь. Дети плохо разбираются в людях. Неудивительно, что я совсем не умела правильно выбирать. Бывает, засмотришься на заезжего торговца. Красивый, нарядный, шутит всё время и ест сколько захочет, не считая. Ну и бежишь в постель, чтобы поскорее насладиться его жизнью». И вдруг оказывается, он как мёртвый внутри. Живёт, почти ничего не чувствуя, потому что... Неважно, разные бывают причины. Факт, что такие иногда попадаются. Один, другой, третий. Если не повезло, никуда потом не денешься. Живи их страшную мёртвую жизнь. Мучай себя и других, пока не разбудят. Очень долго. За одну ночь можно прожить много лет. Это тоже было удивительное открытие. Теперь-то я знаю, как распоряжаться ходом времени во сне. А в детстве всё случалось, само. В общем, наступил момент, когда страх пересилил любопытство, и я сказал, «Хватит с меня!» Но почему-то об этом заговорил. Неужели именно такое умение нужно для того, чтобы научиться вашей магии? Никогда бы не подумала. «Тем не менее, именно оно и нужно», — сказал я. «Но не всем, а только тебе. Мне? Погоди, не перебивай». «Сейчас объясню. Смотри, дела наши обстоят так. С одной стороны, немного я видел таких людей, как ты, словно бы специально рожденных для магии и больше ни для чего. Ты и так-то невероятно крута, а если поселить тебя в сердце мира и чуть-чуть подучить, страшно даже подумать, что из этого выйдет». Она тихонько ахнула, прижав руки к щекам. И глаза заблестели обещанием слез, которые непременно вот-вот прольются, как только хозяйка разберется, от чего ей рыдать. От счастья или от разочарования. «С другой стороны», — сказал я, — «могущественные колдуны, которым плевать на чужую жизнь, это мы уже проходили. Еще полутора сотен лет не прошло с тех пор, как у нас практически все были такими. И ни к чему хорошему это не привело». Сами с ума посходили, друг с другом перегрызлись, как пьяные школьницы. Несколько дюжин интересных магических традиций угробили, так что теперь не восстановить. Да ладно бы традиции, весь мир чуть не разрушили, разбираясь, кто у нас нынче самый великий колдун. «Но я не...» — в ужасе прошептала Нур Иристан. «Ты да!» — заверил я ее. «Еще как да! Эти нелепые убийства, которые по твоему заданию совершал бедняга Ди...» «Слушай, я вообще не представляю, что может быть хуже. Если бы ты отправила Ди убивать твоих личных врагов, я бы это понял. Полез бы, конечно, разбираться, что да как, но вряд ли счел бы проблему неразрешимой. Ненависть — чувство сильное и честное. И избавиться от нее вовсе не так сложно, как может показаться. Но убивать этих, как ты говоришь, никому не интересных случайных прохожих, просто так, для привлечения внимания и красоты игры... Это уже ни в какие ворота. И не надо заливать, будто для Ди это был единственный способ удержаться в своем сновидении. Я точно знаю, что это не так. Не единственный, — угрюмо согласилась она. Просто самый эффектный из тех, что пришли мне в голову. И как оказалось, самый действенный. Если бы не эти убийства, ты бы сюда не пришел. И Дегурано Ари Турбону не помог бы. Ничего бы не было. «А ты говоришь просто так. Я знала, что делаю!» Зачерпнула полную пригоршню синей гаменной пыли, вытянула руку и зачарованно смотрела, как ветер постепенно опустошает ее ладонь. «Самое смешное, что и пришел бы, и помог», — сказал я. «И даже не через несколько лет, а именно сегодня. Сразу после того, как мой коллега Нюхач вернулся в город, зашел в трактир и сказал, что Ди просто сновидец». а вся остальная компания — вообще его сон, любезно овеществившийся для всех нас. В том и состоит моя нынешняя работа, чтобы разбираться с подобными сложными случаями, учитывая интересы всех сторон. «Нюхач? Но при тут нюх? А при том, что сновидения имеют свой отличный от всего прочего запах. Представляешь, легче легкого их вычислить». «Вот этого я не знала», — растерянно сказала Нур и Иристан. «Конечно ты не знала». И этого, да и вообще ни черта. Чтобы знать, надо учиться. Но какой дурак возьмется учить тебя магии с такой-то кашей в голове? Точно не я. Ты без всякого дополнительного обучения столько бед можешь натворить, что вообразить страшно. Завтра какому-нибудь очередному прибрежному дереву с твоей легкой руки приснится прекрасный бодрящий сон, как оно бегает по ехо. Ну или ладно, почему обязательно по ехо? К примеру, по улицам Цакай Сысы или Вес Уэс Месса. Цакайсыса Столица государства Изамон. вес уэс Городок в Тубуре. И азартно откусывает головы всем этим никому не интересным случайным прохожим, которым не повезло оказаться на его пути. Почему бы и нет? Дереву интересно. А состряпавшие для него увлекательное сновидение колдуньи все можно, да? Этот ваш закон Роха прелесть что такое? Развязывает руки, кто бы спорил. только не те руки, которые действительно следует развязать. — Не надо, пожалуйста, — попросила Нур Иристан. — Я уже поняла. — Что ты поняла? — Что ты считаешь всякую жизнь драгоценностью. Покорно, как старательно повторяющая все слова учителя-двоечницы, сказала она. — Что я там считаю, дело десятое. Сейчас речь о тебе. Как думаешь, что мне с тобой делать? — Ты серьезно спрашиваешь? — Ну да. — Да. — Заколдовать, — выпалила она, — чтобы я никого никогда не могла убить, если ты этого так боишься, и потом спокойно учить меня магии. Я согласна. — Ну и дура, что согласна, — сердито сказал я. — Заколдовать тебе действительно легче легкого. Один щелчок — и станешь такой, как я пожелаю. Доброй феей, обожающей все человечество без разбора, старательной вязальщицей тряпичных ковров... или знахаркой, чей лучезарный взгляд мгновенно исцеляет от запоров. Велю в небесах птицы летать, полетишь, как миленькая, нет проблем, кроме одной. Это будешь уже не совсем ты, не настоящая ты, а что-то вроде очередного сновидения о чужом тебе человеке. И магии будут учить этого человека, а не тебя. И, кстати, совсем не факт, что из новой послушной моей воли Нур и Ристан выйдет хоть какой-то толк. Лучше так, чем вовсе никак. угрюмо буркнула она. «Я тебе уже говорила». «Есть другой вариант», сказал я. «Совсем не такой простой, как один мой щелчок, но, будь я на твоем месте, выбрал бы его, не раздумывая». «Какой?» «Я ухожу домой, а ты остаешься тут». «Зачем ты меня мучаешь?» «Я не мучаю, просто не успел договорить. Ты остаешься тут, возвращаешься в свой подвал, ложишься спать, и один за другим смотришь сны о людях, Чи имена записаны на этой табличке. Я тебе ее отдам». «Что это за люди?» — встревожилась она. «Сама не догадываешься? Те, кого убили в Кумоне, и их близкие, оставшиеся в живых. Потом добавлю еще несколько имен убитых из других стран. Чтобы выяснить их, потребуется какое-то время». «Но зачем?» «Будет правильно, если ты узнаешь, каково им было умирать, и как сейчас живется тем, кто их любил». Ну или наоборот, не любил, откуда мне знать. Может быть, как раз едва терпели и теперь радуются избавлению. Думаю, тебя ждет и то, и другое. И еще что-нибудь. Жизнь щедра на сюрпризы. Так или иначе, я хочу, чтобы ты на своей собственной шкуре испытала все последствия своего поступка. Вот и все. Может быть, это окажется легче, чем я думаю. Может быть, гораздо труднее. Посмотрим. — А что потом? — спросила Нур иристан — За это ты согласишься учить меня магии? — Я? — Ну уж нет. Но пока ты будешь многократно умирать и терять близких во сне, я придумаю, кого об этом попросить, не сомневайся. — Хорошо, — кивнула она, — я согласна. Но как я докажу? — Как докажешь, что честно смотрела сны обо всех этих людях? Тоже мне проблема. У моего начальника есть перстень по имени хозяина лжи. Соврать в его присутствии невозможно. Выпрошу поносить. Вовремя же я вспомнил эту старую байку, одну из тех, что сочиняли когда-то Джуфин и Кофа для повышения авторитета тайного сыска среди доверчивых горожан. Нур Иристан сразу в нее поверила. Думаю, примерно как-то так она и представляла себе нашу жизнь в сердце мира. Волшебный амулет для каждого случая и ни одной неразрешимой проблемы. «Ох, если бы!» «Но о проблемах, — твердо сказал я себе, — будешь думать потом». Ты еще с этим делом не закончил». «Ну или закончил. Чего в воду в ступе толочь?» «Пошли», — сказал я. «Провожу тебя до дома, чтобы не промокло. Можно было бы просто отдать тебе одеяло, но обойдешься, самому пригодится. Им можно пугать собак, любителей подглядывать в окна и подозреваемых во время допросов. Где я еще такой ужас найду?» «Но ты же можешь просто приказать дождю прекратиться», — заметил он Нур иристан я не стал ее разочаровывать сказал дождь нужен деревьям так что пусть идет ты говоришь совсем как наши лесные колдуны улыбнулась она деревья то деревья это надо к ним прислушиваться нельзя их сердить И только мы опытные глашатые воли старших деревьев изучившие их куда лучше чем самих себя знаем что в подавляющем большинстве случаев им просто плевать Я молча пожал плечами Зачем спорить, когда можно просто придать своему лицу выражение «мне видней»? Эффект обычно ничуть не хуже, чем у заклинания, заставляющего присутствующих заткнуться на целых три минуты. Всего 32-я ступень белой магии, я его даже как-то сразу разучил. Ни разу не пригодилось. Выражение лица всегда оказывается достаточно. Вот и сейчас Нур-Ирестан и сразу притихла и молчала всю дорогу, пока я сам не спросил. «Слушаем». «А с чего ты поначалу решил будто я пришел тебя убивать? Ты не раз играла со мной в злик и злак, а Ди говорит, это отличный способ узнать человека». «Вот именно», — подтвердила она. «Тоже мне нашла прирожденного убийцу». Ну, «Ну что ты, я поняла совсем другое. Ты очень не любишь быть предсказуемым, готов поступиться со собственными интересами, лишь бы поступить наперекор ожиданиям. Вот и подстраховалась на всякий случай». «Кто ж тебя знал, зачем ты на самом деле пришел? Теперь-то ясно, что совсем не с этого следовало начинать разговор». «А с чего?» «Доску достать», — улыбнулась нур -Иристан. «И кубики. Не шкуру свою спасать, а узнать, как ты играешь на наяву. Наиграемся еще. Какие наши годы? И наяву, и во сне. Никуда я от тебя не денусь. Хорошие партнеры по игре на вес золота». «Я тоже так думаю», — согласилась она. Поэтому, когда, заглянув в сновидение Дегурана Ари Турбона, увидела, с каким лицом ты бросаешь кубики, сразу поняла, что хочу с тобой сыграть. Даже не догадывалась тогда, насколько это важная встреча. Удивительно все совпало, правда? — Да ладно тебе совпало, — отмахнулся я. Не догадывалась она. — Когда-нибудь, три тысячи партий спустя, ты сам поймешь, что именно все так и было, — сказала Нур-Ирестан. Я подожду, мне не к спеху.